Глава 34. Нельзя не влюбиться. Спина горела огнем, даже несмотря на то, что прикасался к ней именно ледяной маг, в который раз перевернулась на неудобной скрипучей кровати, не в силах заснуть. Устремила взгляд в потолок, пытаясь понять, что со мной происходит и как на это реагировать. С одной стороны, император достаточно однозначно сказал. Что жаждет, чтобы один из племянников стал моим мужем? С другой. Если я скажу нет в храме обрядов, даже император ничего не сможет с этим поделать. И действительно, хочу ли я замуж. Представила себя с огромным пузом где-нибудь посреди напыщенного особняка, раздающую приказы слугам, и сама же поморщилась от этой картины, даже представлять жутко: Нет, замуж я точно не хочу. Я вижу свое будущее, скорее у лабораторного стола, с какой-нибудь интересной склянкой, увлеченную очередным экспериментом. Вздохнула, мечтательно погладив ледяной браслет, сколько силы и магии в нем заключено. Мне просто не терпится попробовать добавить немного ледяной крошки в какое-нибудь особенное зелье. Снова посмотрела на великим трудом добытую кочку, невероятно ценное приобретение. Пусть и не панацея от всех болезней, но очень сильное общеукрепляющее, помогающая восстановить даже самый ослабленный организм за считанные дни. Села на кровати, поняв, что так и не усну, и покосилась на так и оставленную в моей комнате горелку и котелок. Хмыкнула, пройдясь до грязного платья, и вытащила из недр его потайных карманов несколько разнообразных флакончиков. Пожалуй, лучше я проведу эту ночь с пользой. Рассвет встретил меня, уже практически закончившую вываривать, несколько основ для разных зелий. Пока еще робкие солнечные лучи, Выглянувший из-за унылого горизонта за окном, который составлял покорежившийся от старости и близости болота лес. Упали на стеклянный флакон, доверху наполненный золотистой пылью, получившейся из части моей драгоценной кочки, смешанной с собянкой. Невольно залюбовалась искристыми сполохами в бутылке, завороженно наблюдая за хаотичным движением пылинок. В коридоре раздались тихие шаги. В дверь постучали. Вздохнула. Гася практически прогоревшую горелку и снимая основу, дав ей остыть. Для приличия накинула поверх ночной рубашки халат, скрывший мои колени. Осторожно приоткрыла створки, впуская в нагретое огненным близнецом еще вчера вечером помещение холодный воздух. Зябка поежилась, с недовольством глядя на высокую чернявую девицу, выкатившую грудь на пол локти перед собой, и презрительно на меня, взирающую сверху вниз. Величество принца велели будить. Ее писклявый голос врезался в мои ушные раковины мерзким скрежетом. Я встала, кивнула, не понимая, что ей еще надо, если я уже ей открыла, и чего она тут стоит. Что-то еще? Вежливо уточнила. Я не слишком сильна в этих расшаркиваниях. У меня нет подруг, кроме Брианы, так что все эти девичьи взгляды свысока мне непонятны. Девица окатила меня еще одной волной презрения, некрасиво скривив губы. «Принцы всегда останавливались здесь, чтоб ты знала». Зачем-то сообщила она мне, но я снова не поняла. «Ну останавливались, ну а дальше-то что?» Девушка снова мерзопакостно улыбнулась. «Они любят проводить свое время со мной. Она явно ждала от меня какой-то особой реакции, только вот какой. Пожала плечами. «Девушка». Видимо, так и поняв, что большего от меня не дождется. В последний раз глянула как-то странно и зачем-то отопыривая тощий зад, удалилась вдаль по коридору. Посмотрела ей вслед, так и не сообразив, чего она хотела добиться. Может, это просто способ побудки такой понадежнее? Пошла переливать последнюю порцию заготовок по баночкам, быстро рассовав их по карманам платья и теплой накидки, выданной мне в дорогу. Облегченно вздохнула. Закончив с этим непростым действием, и бегло затерла следы преступления, практически использованную горелку, сунула под подушку. А уже ополовиненную кочку замотала в оторванный подол грязного платья. Все равно его уже было не починить. Знатно я по лесу побегала, все в дырках и каких-то странных пятнах. Огляделась по сторонам, на случай, если близнецы снова зайдут, но ничего вроде не указывало на то, чем я занималась. Быстро переоделась. Уже слыша какую-то неясную возню в соседней комнате и поторапливаясь. Глаза начинали слипаться, шуткали, практически двое суток не спать. Но достала из-за корсета бодрящее зелье, тоже сваренное ночью. И ополовинила бутылек, на пару часов хватит, а там, если что, скажу, что клопы ночью кусались, или кровать оказалась жесткая, и посплю в карете. Так что, когда в мою дверь требовательно постучались, чуть ли не снеся целиком конструкцию, я уже была готова к подвигам. Постаралась как можно более приветливо улыбнуться и открыла дверь, сразу же натыкаясь взглядом на кучеряво огненное нечто. Не выдержала и округлила глаза в изумлении. Губы сами собой расплылись в улыбке, из груди рвался смех. Первым, не выдержав, заразительно засмеялся Корнелий. Я за ним. Огненный близнец еще больше нахмурился нервно попытавшись пригладить непослушные пряди, но у него ничего не получилось. «Пошли завтракать!» — буркнул он, явно находясь не в самом радужном расположении духа. «Хотя было бы у меня такое на голове, может, я бы тоже не улыбалась!» Снова засмеялась, не забыв прихватить плащ на случай, если мы сюда больше не вернемся, и последовала за спускающимися по лестнице близнецами. Первый этаж — встретил нас одуряюще вкусными запахами яичницы и мясца, щедро приправленного базиликом. С упоением вдохнула вкусный воздух, чувствуя, что еще немного, и я буду готова слопать и самих близнецов от голода. Желудок радостно заворчал, чувствуя близость еды. К столику, который мы заняли в углу просторного зала, подошла та самая девица, которая как раз будила меня с утра. Она злобно сверкнула на меня взглядом, И тут же радостно улыбнулась близнецам, на мгновение замирая от шока, и как глупая курица, пучи глаза и разглядывая и без того слишком хмурого Адриана. Корнели вежливо улыбнулся, бегло подмигнув мне и заказав нам еды. Много еды. Радостно подпрыгнула на месте, не обращая ровным счетом никакого внимания на испепеляющий взгляд официантки, и ринулась жевать хлеб, выставленный на столе. Как спалось! Корнелий был сама забота, мягко улыбаясь и пододвигая вазочку со сдобой мне поближе. Пожала плечами, не желая вдаваться в подробности, и все же решила перевести разговор в другое русло. «А ты тоже по утрам такой кудрявый, или только Адриан?» Поинтересовалась невинно. Огненный маг поморщился и красноречиво глянул на брата. «Не переживай, он тоже будет, когда я найду способ сделать подобное». На его лице на мгновение промелькнула мстительная улыбка. Корнелий же состроил невинное выражение лица и коварно улыбнулся брату. На этом наш маленький разговор подошел к концу, так как нам принесли еду. А да! Какое блаженство! В карету я уже залезала довольная и сонливая, медленно моргая и невидяще поглядывая в сторону окна. Глаза так и намеревались закрыться, но я пока стойко решила хотя бы сделать вид, что ночью спала, и дождаться нашего отъезда из этой деревушки. Кажется, Корнелий даже попытался завести какой-то разговор, но я не особо вникала, бросив все силы на то, чтобы не заснуть. В любом случае, чтобы ингредиенты не испортились за время нашего путешествия, ими надо заниматься, а это отнимает достаточно времени, так что по ночам я, скорее всего, буду работать, а днем отсыпаться. Край муха отметила, как братья переглянулись, и даже зачем-то взялись за руки, уходя куда-то в себя. Какое блаженство! Прикрыла глаза, готовая заснуть прямо здесь и сейчас, но какой-то необычайно яркий свет и внутреннее томление, которое появлялось всегда, когда близнецы использовали магию, не давали мне расслабиться. Тяжело вздохнула, уже признав, что и днем мне не суждено уснуть, и открыла глаза. Да так и застыла, глядя на близнецов с открытым ртом кажется, даже выронив что-то из рук. Свет, исходящий откуда-то из глубин тел близнецов, мягким оттенком присущей им магии, пробирался наружу. Кожа светилась легким мерцанием, отбрасывая радужные блики на стенки кареты и лица братьев, сосредоточенно взиравших куда-то вдаль и находящихся явно не здесь. Тугие кудри Адриана уже не были столь буйными, медленно, но верно распрямляясь под действием их общей магии, а волосы Корнелия, наоборот, словно начали жить своей жизнью. Рождая на свет множество сияющих, словно бриллианты, кристаллов и снежинок в прядях, создавая легкое дуновение ветерка, неощутимое кожей. От огненного мага его вовсе яркий, ослепительный свет, словно он горячее-горячее солнце. Его волосы шелковым каскадом спускались по плечам, порождая огненные искры и всполохи. Воздух около Адриана дрожал и вибрировал от переполняющего его жара. Лёд и пламя, такие одинаковые и такие разные близнецы. С восхищением прикоснулась к долетевшей до меня снежинки, с удивлением отметив, что та не таяла от моего тепла, и продолжала гордо лежать у меня на пальце. На пробу потянулась к огненным искрам, но и они оказались не обжигающе горячими, а лишь какими-то теплыми и сияющими. Снова перевела взгляд на близнецов, отметив какое-то движение их магии и чуть не сверзилась с и не слишком удобного, но широкого диванчика на пол, раскрыв рот на распашку. Магия близнецов, она, она плавно менялась и перетекала из одного мужчины в другого, и по мере этих изменений их кожа и лица начинали буквально преображаться, волосы меняли структуру и оттенок. Но изменения все же были не конечными. Собственная магия явно не вытеснялась полностью, хотя и давала дополнительный простор для действия. Восхищенно выдохнула. Никогда ничего подобного не видела, и никогда даже в книгах не читала, что подобное достижимо. Замещение магии это же, это же, невозможно. Светопредставление кончилось так же быстро, как и началось. Постепенно каждая из магий вернулась к своему носителю и словно бы глубоко запряталась в тело, оставив после себя лишь слабое свечение, а в глаза близнецов вернулась осмысленность. Корнелий сразу же нахмурился, глядя на мое обалделое выражение лица. «Что?» — спросил он. Резко захлопнула рот, не желая выглядеть уж полнейшей дурой. «Хм», — изъяснилась глубокомысленно, даже не зная, что сказать. Огненный маг тоже смотрел на меня, ожидая ответа. «Ну говори уже!» — нахмурился Адриан. «Да так», — посмотрела на свои руки, замечая все еще не растаявшую снежинку хотя все остальные словно бы испарились в воздухе, когда магии начали возвращаться к носителям. «Вот!» — показала мужчинам сверкающую серебром красавицу. «Очень красивая!» «Наверное, я действительно смотрелась нелепо, так как лица мужчин приобрели озадаченное выражение». Не желая выглядеть еще более глупо, молча отвернулась и уставилась в окно. Дрема, отступившая было под напором новых впечатлений снова постепенно возвращалась.